«Почему ты молчишь, милый?» «Я тебя слушаю, Конопуша. Я живу твоим голосом. Мы встретимся в вашем отеле, когда я вылечу из здешней дыры. Или ты хочешь податься на север, чтобы отдохнуть от жары?» «Мы будем ждать твоего звонка здесь. Только обязательно позвони. Я не спрашиваю, сколько времени займет знакомство»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 «Не веришь женщине, которая стала твоей женой?» Роман вышел в декабрьский зной, показавшийся ему липким и грязным. «Неужели ты ревнуешь ее к прошлому?» спросил он себя. «Ты спокоен, лишь когда держишь ее, славная вещь, около себя. Фактор постоянного присутствия». Вижу — спокоен. Отвернулся — не верю. Но это значит, что ты не веришь себе самому. Вот что это значит. Тогда грош цена твоему чувству, — подумал он. Просто с ней у тебя получается. И ты с ней лишён комплексов. И нет никакой любви. Если ты позволяешь себе слышать тот мерзкий голос — который подбрасывает вопросы нет он ничего не утверждает этот чужой голос он только спрашивает неужели вопрос понятия прилежно доверчивому детству побудитель прогресса в зрелости в моем случае есть форма замаскированного и гнусного неверия в самого себя раумен даже зажмурился от стыда И в черно-зеленой темноте, словно при вспышке магниевой лампы фоторепортеров, возникло лицо Кристы, обсыпанное веснушками, скопной тяжелых волос. У нее очень белая, как у всех северянок, кожа, поэтому глаза кажутся двумя озерцами в сосновом бару. Это же так красиво и беззащитно». Человек хоть в чем-то отличный от окружающего его людского сообщества. Беззащитен, потому слишком заметен. Если человек выделяется, его не любят, завидуют или презирают. Наверное, поэтому народными лидерами становятся люди, похожие на массу. Редко рождаются маленькие Наполеоны или толстые Черчилли. Все остальные похожи на сограждан. Пусти их в толпу, без свиты и орды репортеров. Никто на них и не взглянет. Грегори твой друг, — сказал он себе. Он караулит гадов, рискуя жизнью. Это бесстыдно думать так, как ты подумал. Бессовестно и грязно. А если бы он не был твоим другом? Если бы Кристия... Пришлось делать наше дело с другим человеком, который не был бы твоим ближайшим другом. Тогда как? Или верить, как себе, навсегда и во всем, подумал Роумен, или рвать сейчас же сразу, бежать, не оглядываясь. Она права, когда говорила, что не всякое знание нужно человеку. Но почему же именно мужчина так норовит все вызнать о прошлом любимой Отчего? он сел за руль раздрызганного форда мотор завыл сотрясаясь как в лихорадке потом заревел облачко дыма из выхлопной трубы сегодня было не сахарным грузовым но темным надо подлить масло гонки на второй скорости губят мотор Останусь без машины. Я еще не готов к тому, чтобы сейчас же ехать к Штирлицу. Я могу навести на него хвост, а этот чертов хвост где-то таится. Видимо, за мной смотрят весьма квалифицированные люди. Я после разговора с Крис слишком в себе, чтобы стать таким собранным, каким следует быть перед началом операции. Итак, Райфель в Игуасу и Хуан Альфрид Лопес в Кордове. Я не смогу поехать в оба места. Я сойду с ума, не видя Кристу. Я возьму на себя Игуасу, а оттуда вернусь в Европу, за Штирлицем, Кордова. Я не выдержу, если мне придется проторчать здесь еще недели-две».